Хорошо, Рыбин. Проверим ваше заявление. Расследуем. Вы правильно поступили, что принесли к нам свой груз. Рыбин впервые улыбнулся и ответил: "Вот именно, груз. Он страшно давил меня. Я вконец измучился. И вот когда прочёл, что даже профессиональные преступники являются, так подумал, как же мне-то не пойти?" Его арестовали и передали следователю, которому поручили это дело. Расследование подробно установит мотивы и обстоятельства совершённых им преступлений. Стройный темноволосый авесьян позвонил по телефону из приёмной и, отчеканивая каждый слог, произнёс: "Прошу меня принять. Нуждаюсь в помощи особого рода. Имею особые склонности" Вскоре он вошёл и спокойно, слегка грациозу, рассказал о себе. "Представьте себе", сообщил он. "Обожаю психиатрию. Кроме того, прошу заметить, люблю сцену. Мне кажется, что настоящий актёр должен хорошо знать психиатрию. Я хочу быть и буду актёром. Сплю и вижу во сне себя в роли Отелло. Поверьте мне, что по Папазяно я перекрою" Я перебил его и спросил: "Какое отношение его артистические склонности имеют к прокуратуре?" Ависян вспыхнул и заявил: «Э, "Простите, я несколько увлёкся. Я по профессии мошенник, но по душе, повторяю, трагик. Судимости нет." Несколько раз для смеха притворялся душевно больным. Предварительно штудировал симптомы соответствующего заболевания по источникам. Ни разу не сорвался. Врачи ставили нужный диагноз. Вы, конечно, понимаете, что делалось это главным образом для практики, для чисто актерской практики. Вот послушайте. Он с чувством прочел монолог из Отелло. Потом заговорил о психиатрии. Назвал Декарта, Маха. Вертю Фрейда и других. Признаться, я подумал, что Авешан подкован в этой области не хуже иных молодых психиатров. Он был направлен в комитет по делам искусств. Его там проверили и нашли, что у него действительно большие способности. Он зачислен в Гиттис. Так шли дни, и люди вереницами проходили через приёмную прокуратуры. Потом они шли в мур И всюду находили сочувственный приём. За московскими рецидивистами начали приходить рецидивисты других городов: в Москве, Ленинграде, Киеве, Свердловске, Харькове, Ярославле и других городах. Люди начали являться с повинной в органы прокуратуры и милиции, заявляя о желании порвать со своим преступным прошлым. В Киеве в прокуратуру Украинской Советской Социалистической Республики 26 марта явился гражданин М. Протянув два номера известий, он произнёс: "Я к вам пришёл по этому самому делу". Вздохнув, М изложил длинную историю своего прошлого. 25 лет он был профессиональным вором. Работал ширмачом, домушником, фармазонщиком. До революции успел побывать в Австрии, Бельгии и Югославии. Почти всегда его кражи сходили удачно. За 25 лет М. судился всего два раза. Некоторое время тому назад М. устроился в Киеве на работу. Для этого он воспользовался липовым документом. Несмотря на то, что он был вполне удовлетворен своим положением, он решил явиться в прокуратуру с повинной. «Дни и ночи», — сказал он. Я думал по поводу прочитанного. Я очень взволнован и решил прийти и всё вам рассказать. Делайте со мной что хотите. Аналогичные заявления поступают в прокуратуру и в других городах. Из Кунгура на имя прокурора Союза пришла следующая телеграмма. Прошу вашего разрешения выехать делегатом от Кунгурских рецидивистов. ТЧК. Телеграфчик. Кунгур свердлова 21 храпов храпову отвечено, что ему не зачем выезжать в Москву. Он может явиться в местную прокуратуру, и там ему дадут советы и окажут нужную помощь. Большая часть людей, являвшихся с повинной, направлялась в разные города на работу. Московский Угрозовск начал посылать на работу бывших рецидивистов. ВЦСПС принял участие в устройстве на работу людей, желающих порвать со своим преступным прошлым. Прямая задача профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций была как следует принять этих людей. Им надо было помочь устроиться в новом городе, окружить их вниманием, втянуть в общественную работу, вместо мелкобуржуазного сюсюканья и обывательского праздного любопытства этим людям протянули руку помощи и эта рука была протянута для крепкого рукопожатия им победившим в самой мучительной и трудной борьбе в борьбе с самим собой